13 джейми отперла замок ключом потом провела по осчитывателю пропуском дверь шокнула и джейми распахнула ее вырвавшаяся струя прохладного воздуха ударила по ногам майка холодом познакомьтесь с джонни сказала джейми комнатушка была 8 футов в длину вдоль стен тянулись стеллажи родом из магазина вроде Home Depot. Наводящие на мысль о детском конструкторе. На всех полках стояли системные блоки, и каждому тянулись провода. Воздух дрожал от непрерывного жужжания вентиляторов и гудения кондиционера. 6 блоков на каждой полке произнесла Джейми, а полок всего 12. Все блоки разогнаны, поэтому мы эффективно работаем на скорости 10 триллионов операций в секунду. А почему Джонни? Джонни мне моник, ответила она. Старое доброе кино с Кианом Ривзом. Я его еще старшеклассницей смотрела. Совсем ему не подходит, но мне нравится это имя. Студия 3STAR Pictures 1995 год. По мотивам рассказа Уильяма Гибсона. Не имел успеха ни в прокате, ни у критиков, но, думаю, Дина Мэйр там ух как горяча. Неважно. Так или иначе, система была рассчитана на мощность 800 терафлопс. Но в последние три года я поиграла с настройками и думаю, на самом деле, мы близки к одному петафлопсу. Примечание. Флопс ⁇ внесистемная единица измерения производительности компьютеров. Терафлопс равен 10 в 12 ⁇ степени Флопсов. Петафлопс 10 в 15 ⁇ степени. Я думала представить его для тестирования на рейтинг LINPACK Benchmark Top 500 просто чтобы получить основательную оценку но артур не захотел огласки примечание липаок бенчмарк топ 500. рейтинг вычислительной мощности компьютеров должно быть это несколько вас разочаровало она пожала плечами он указал на то что однажды мы выйдем на публику и тогда джонни все равно наверняка станет самым известным компьютером на земле майк осмотрелся большинство системных блоков были стандартными белыми однако тут и там виднелось несколько коричневых и черных он с трудом подавил желание найти закономерность в их расположении вместо этого спросил об этом у джейми надо было сделать задешево ответила она это просто корпуса которые я смогла раздобыть и тут она посмотрела ему в глаза вы все это запоминаете он глянул на нее в ответ я не могу включать и выключать память. Просто так работает мой мозг. Его губы сжались. Так вы ничего не можете поделать и вынуждены за нами шпионить. Я здесь. Не для шпионажа. Джейми отвела взгляд. Еще вопросы. Майк указал на полке. Они обеспечивают всю работу двери Альбукерки. Джейми покачала головой. Нет, только делают необходимые вычисления для каждого кросса. Как это? В программе «Двери» больше 2 миллионов строк кода. Одно только уравнение преломления пространства, если его распечатать, займет более тысячи листов. Свыше 500 тысяч строк цифр, большинство из которых зависит от количества переменных в системе. Майк улыбнулся. «А вы имеете право говорить мне все это? Если вы сможете запомнить наш код длиной в несколько страниц, значит, вполне заслужили право нас надуть». «Надуть?» «Вызнать наши секреты», — сказала она. Украсть нашу технологию. Как угодно, так и назовите». «Я не собираюсь ничего красть, честно». Джейми махнул рукой в сторону выхода. Они вернулись в коридор, и Джейми заперла дверь на замок. «А теперь я могу вернуться к работе?» «Для чего тут дополнительный механический замок, если уже есть электронный?» «Чтобы остановить наших друзей из правительства». Если им зайдет фантазия взглянуть на наш код», — сказала она. А также потому, что Боб у нас слишком часто устраивает розыгрыши, и это ему самому не на пользу. Пока он не может добраться до Джонни, мне незачем избивать его до смерти. Ну так каков же ваш ответ? Она моргнула. Что вы имеете в виду? Ответ на что? Каково решение уравнения, сказал он. 42, 4,8, 15. 16.20». Джейми остановила его, взмахнув рукой. «Мы никогда не видим ответа. А даже если и видим, это всего лишь очередная формула в сотню листов длиной, которую мы скармливаем двери». «Но что это такое?» Она мгновение смотрела на него, а потом сказала. «Говоря простым обывательским языком, это математическое выражение изложение альтернативного квантового состояния, или... «Измерение, которое соответствует нашим требованиям». «А если не в обывательских терминах?» «Вам надо спросить Артура или Олафа. Я всего-навсего компьютерная чика». Она отвернулась и пошла по коридору. Майк быстро, чтобы нагнать ее, двинулся следом. «Если вы никогда не видели ответа», — спросил он, «откуда вам знать, что уравнение решено?» «Потому что дверь открывается. Вы всегда такой занудный». Только когда пытаюсь найти ответы, пожал плечами Майк. От меня вы больше ничего не узнаете, заявила Джейми. На самом деле, Артур говорил, что у вас есть копия отчетов об испытаниях. Она вздохнула. Правда? И Джейми свернула в боковой коридор, не приглашая Майка и не посмотрев, следует ли он за ней. Они прошли к выходу из главного здания и двинулись к стоянке трейлеров. А как? сказал Майк в спину Джейми. Вы сюда попали. Она оглянулась. Чего? В дверь, Альбукерке. Вас взяли по объявлению, или через знакомых, или как-то еще. Меня нанял Артур, и вам это известно из моего досье. Вам нравится работать с ним и Олафом? Уж получше, чем в банке. Вы, как правило, перекусываете вместе или. Джейми остановилась и развернулась к Майку. Тот покачнулся, но восстановил равновесие не успев на нее налететь. «Это к чему?» «А что?» «Все эти вопросы, ответы на которые вы уже знаете». «Я пытаюсь...» Ее глаза полыхнули. «Вы что, стараетесь заставить меня порочить Артура или типа того, потому что я не...» «Я просто пытаюсь поддерживать светскую беседу», сказал Майк и устремил на нее взгляд, который чуть не дал сбой, когда он осознал, что применяет учительскую тактику к женщине, которая всеми тремя годами моложе его. Джейми посопротивлялась взгляду, но тот все же задел ее за живое. Продолжая кипеть, она пошла на попятную и сказала «Простите», хотя, судя по тону, ни о чем не сожалела. «Ничего страшного», — ответил Майк. «Это я должен просить прощения, если натолкнул вас на мысль, будто подвергаю сомнению вашу лояльность или вроде того. Я всего лишь старался быть дружелюбным. И найти место для ленча. Вот и все. Они с минуты постояли друг напротив друга. «Мы не делаем ничего плохого», — сказала Джейми. Майк рассмотрел несколько возможных ответов, взвесил их, сопоставляя с тем, что до сих пор знал об этой женщине. Банальность, конечно, но лучшее, что он смог ответить, было «Я знаю». «Не надо нам пакостить». «Я на вашей стороне, помните? Я тут, чтобы вы наверняка получили финансирование». «Тогда донесите до комиссии», что наш проект все изменит», — сказала она. «Мы знаем это, Магнус знает, вы знаете, поэтому все должно быть прекрасно». «Это я понял. Я просто пытаюсь...» Джейми развернулась и продолжила путь по дорожке мимо могилы Трампа. Под ногами сперва хрустил гравий, потом шуршала искусственная трава, а затем они вышли к трейлеру Джейми. «Опять замок», — сказал Майк, пока Джейми отпирала дверь. Да, в этом отношении я старомодна. Нет, я имел в виду... Он помолчал. Я понимаю, что в лаборатории нужны меры предосторожности, но тут-то зачем запирать? Ну, у себя в нью вы, возможно, ничего не запираете, но тут все таки город. В Мэнни. И тут не совсем город. Это охраняемый правительственный комплекс. Вряд ли сюда случайно забредут хулиганы или воры. Это мой дом, сказала Джейми. Почему бы мне его не запереть? Я... Ладно, неважно. Простите. Она повернулась к нему спиной и исчезла в трейлере. Он щул открытую дверь приглашением. Небольшое помещение оказалось под завязку, забито документацией и техникой. Блокноты, записки и отчеты большими грудами громоздились на рабочем столе, были пришпилены к двум прикрывавшим стену пробковым щитам и лежали небольшими кучками на полу. Чтобы отделить кровать от остальной комнаты, Джейми повесила занавески, но Майк видел, что и за ними тоже разбросаны бумаги. Фанерные книжные полки располагались как попало, лишь с легким намеком на упорядоченность. Всевозможные книги были заложены какими-то бумажными листами. Экземпляр «Истории, что мы знаем» в твердом переплете стоял между текучими концепциями и творческими аналогиями Дугласа Хофштадтера и графическим романом, «Человек-машина» в обложки. Над ними на полку была втиснута старая книга в кожаном переплете с золотым теснением на корешке. Электрические токи, их выработка и использование. Примечание. Дуглас Хофштадетер. Родился в 1945 году. Американский физик-информатик. Прославился благодаря книге «Гедель Эшербах. Это бесконечная гирлянда» получивший в 1980 году пулицеровскую премию в категории «Нон-фикшн». Майк поглядел на два полуразобранных системных блока на кухонном столе. На одном из них лежал пакетик чипсов, защепленный зажимом для бумаг. На стуле возвышалась стопка материнских плат в антистатических пакетах. — Я вижу, уборщица ушла в отпуск, — сказал Майк. — Ага, — сбежала с парнем, который выдумывает для вас шутки. О, где-то тут была от них открытка. Хотите, поищу? Нет, нет, хватит у документов. На полке наверху что-то вздрогнуло и потянулось. Показалась белая лапа, растопырив полный комплект острых нестриженных когтей. Сбой, сказала Джейми, проследив за взглядом Майка. Он уже был здесь, когда я переехала, и после первой банки тунца решил, что я могу остаться. Сбой? На второй день нашей совместной жизни он проскакал по клавиатуре и уничтожил 42 строки кода. Майк кивнул. «Сбой и есть». Кот минуту ущурил на него свои ярко зеленые глаза, а потом снова уснул. Джейми взяла со стола десяток листочков, потом прихватила еще несколько спробковых щитов. Пролистала их, отошла к кровати, присела на корточки и стала рыться в лежащих на ней бумагах. Джинсы сползли на несколько дюймов, явив взору плотно прилегающие синие велосипедные шортики с высокой посадкой. Ее зад был ничем иным, как глинцевитым синим спандексом. Она оглянулась через плечо. Опыты с животными и предметами вам тоже нужны. Он пожал плечами, стараясь не смотреть на ее зад. Возьму все, что разрешите взять. Джейми встала и вернулась к нему с двумя пачками бумаг со словарь толщиной. Добавив их к тому, что нашла раньше. Думаю, тут все, кроме вчерашнего перехода Олафа, Отчёт о нем еще в лаборатории или в кабинете Артура, и она полувпихнула, полууронила бумаги в руки Майка. Спасибо! Он постоял еще мгновение, пока муравишки разложили все файлы по местам. Удивительно, что у вас тут так много документов, в смысле, он взвесил в руках свою стопку: бумажных документов! Это вопрос безопасности, сказала Джейми. Бумажную папку никто не хакнет. Нет, я понимаю. Это просто кажется немного, не знаю, нерациональным, особенно с вашим объемом работ. Все так, как оно есть. Вам еще что-нибудь надо? Нет, этого должно хватить. Хорошо, теперь можете идти. Ее рука указала в сторону двери. Хорошо, конечно. Спасибо за отчеты. Джейми прикрыла глаза. Еще раз простите. Еще раз ничего страшного. Я знаю, это ваша работа, и уверена, что вы хороший парень. Знаете, такие слова всегда ранят». Она усмехнулась. «Да. Только нам сейчас этого не надо. Мы такого не заслуживаем. Мы не сделали ничего плохого. Дверь работает. Нам просто нужно время для испытаний». «Вот ведь заладили», — сказал Майк.